Экспедиция началась неудачно. Шведское судно «Белле», на котором плыли «Маттисон» и биркет Смит», с большей частью научного снаряжения, налетело на подводные камни и затонуло у берегов Западной Гренландии. Поэтому экспедиция покинула берега Гренландии не летом, как намечалось, а в начале осени, 7 сентября, 1921 года Секконген вышел из гавани и взял курс к американскому континенту. Десять дней спустя, с трудом пройдя через разводе во льдах, судно остановилось у небольшого безлюдного островка. Можно было предполагать, что он находится где-то на северо-западе Гудзонова залива. Но его точное местоположение — Удалось определить только позднее. От самого берега начиналась уютная долина, по которой текли два прозрачных ручья. Вдали виднелось небольшое озеро. С трех сторон долину окружали скалы. На берегу было много следов медведей, оленей, лисиц, а в маленькой бухте то и дело высовывались из воды черные блестящие головы моржей и тюленей. Место казалось подходящим для устройства базы экспедиции. Остров решили назвать датским. В октябре пришла зима. Снег одел датский остров белой пеленой. Вода у берегов замерзла. Но дальше от берега сохранялись большие полыньи, так как погода была сравнительно теплой, минус шесть-семь. В ноябре температура упала до минус 30-40 градусов. Но в доме было не очень холодно, потому что его почти весь занесло снегом. К концу ноября море вокруг Датского острова покрылось прочным ледяным панцирем. Пора было отправляться на поиски местных жителей. В эту поездку Расмусен взял с собой Фрейхена, и товарища по прозвищу Боцман. Вместе с ними он двинулся на северо-запад, сначала до острова Ванситарт, затем вдоль его северного берега пересек юго-западную конечность полуострова Мелвилл и снова оказался на морском льду в заливе Хавелленд. Расмуссен немного опередил своих спутников и первым заметил эскимоса, которого звали Папик. вместе с ним расмусен пошел к каравану саней спутники папика двинулись навстречу, а женщины остались у саней они непринужденно лежали на снегу под лучами солнца, будто мороза и не было несколько женщин кормили грудью полуголых детей хотя сам расмусен был привычен к жизни в северных широтах. Он поразился закаленностей своих новых знакомых. Это были Акили Нермиут, люди из страны за большим морем, как их называют гренландцы. Расмустен знал и раньше, что канадские эскимосы говорят на том же самом языке, что и гренландские, но не предполагал, что языковые различия между теми и другими столь незначительны. Эскимосы рассказали Расмусену, что недалеко от датского острова — эскимосы, конечно, называли его иначе — есть много стойбищ, в которых живут люди племени Айвелик. За несколько дней жизни со эскимосами Расмусен завел несколько интересных знакомств. Особенно полезным из них оказалось одно — с седобородым стариком по имени Ивалуар Дьюк, Он оказался географом племени Иглиулик, замечательно знавшим страну и ее обитателей. Он начертил береговую линию от залива Репалс до Понт-Инлет, и эта карта-схема очень помогла Расмусену и его коллегам в их картографической работе, так как позволила привязать к местности около сотни эскимосских названий. Полмесяца провел Расмуссен в стойбище Ауа. Днем охотит за морским зверем, вечерами слушая и записывая рассказы старого эскимоса. В конце марта Расмуссен отправляется на Баринграунде. Эти пустынные равнины к западу от Гудзонова залива служили прибежищем эскимосов Карибу, о которых во времена Расмуссена было известно только в самых общих чертах. С севера эту область ограждали льды Полярного моря, с юга и юго-запада огромные лесные очищобы, с запада — тундра. Сюда проще всего было проникнуть с востока, с Гудзонова залива. Но и здесь прибрежные воды 9-10 месяцев в году забиты льдом. До Расмусена и Биркетт Смита лишь несколько белых побывали на землях эскимосов в Карибу. И каково же было разочарование Расмусена, когда, добравшись сюда, он увидел людей, уже затронутых европейским влиянием, которым проникли даже фабричные изделия. На шее у многих висели части от часов, у одного крышка, у другого циферблат, у третьего пружинка — чтобы никому не было обидно. В одном из островерхьих чумов, крытых оленями шкурами, гремел граммофон. И Расмусену показалось вначале, что он лет на сто опоздал посетить этих людей, которых собирался изучать вместе с Биркетт Смитом. Но это были воистину новые люди, какие еще не попадались на пути Расмусена. Ему захотелось узнать, откуда они пришли, что думают о жизни и смерти. Оказалось, что о последней они думают мало, потому что верят, что все люди возрождаются, ибо душа бессмертна и всегда переходит из жизни в жизнь. Люди хорошие опять становятся людьми, а дурные возрождаются животными. Таким образом, Населяется земля, ибо ничто, получившее жизнь однажды, никоим образом не может исчезнуть, перестать существовать. В конце июня сначала биркет Смит, а за ним и Расмусен, отправились в обратный путь. К середине сентября Расмусен вернулся на Датский остров, где узнал, что Фрейхен и Матиасен — хорошо поработали на бафиновой земле, и что Матиасен снова отправился в путь, на этот раз раскапывать старые поселения эскимосов Садермиут на острове Саутемптон. Расмусен остался на Датском острове. Прежде чем отправиться в дальний путь на запад, надо было еще многое сделать, разобрать коллекции, дождаться в штаб-квартире всех участников экспедиции, наметить планы дальнейших работ и самому подготовить снаряжение к дальнему путешествию. В марте Расмусен попрощался со спутниками и начал свое путешествие к берегам Тихого океана. В дальний путь лучше отправляться маленькой компанией, считал он, и потому взял с собой только двух полярных эскимосов, Эти двое стали первыми эскимосами, которые посетили все племена своего народа, живущие вдоль арктических берегов Америки. Доехали до зимнего стойбища эскимосов Нецелик, расположенного на льду залива Пелли. В разных стойбищах этих эскимосов, зимних, весенних и летних, на полуострове Бутия. На озере Франклин и на острове Кинг-Вильям Расмусен оставался до начала ноября. Всюду он находил много интересного и нового в способах охоты и рыбной ловли, в обычаях и верованиях. На острове Кинг-Вильям Расмусен открыл и раскопал остатки древних жилищ из камня и торфа. Это означало, что эскимос из культурой Туле когда-то жили и здесь. А на полуострове Бутия Расмусен, покупая амулеты, охраняющие своих хозяев от злых духов, чуть было не лишился всех волос на голове. Эскимосы решили, что у такого великого путешественника, как Расмусен, должны быть могучие духи-помощники, дающие силу, а проявляется она, по представлениям, эскимосов, прежде всего в росте и обилии волос. И шаман племени предложил Расмусу дать прядь своих волос каждому, кто продал ему амулет, и тем самым лишился каких-то духов-помощников. Расмусин был в ужасе, потому что он купил у местных жителей больше двухсот амулетов — олених зубов, когтей ворона — полосок лососей кожи и тому подобное. Кое-как ему удалось убедить шамана, что пряди волос надо отдавать только за самые ценные амулеты, но не за все».